«Да уж», — говорю я. «Но даже в лес забрать ее с собой не получится. Эта девушка совершенна, потому что не помнит, кто она. А совершенные люди живут в городе. В лесу они жить не могут, и ты все равно останешься один. Тебе остается только бежать со мной». «А куда исчезает забытая я?» «Тоже мне, читатель снов», — устала вздыхает тень. «Кому же это знать, как не тебе?» Но я правда не понимаю. Ладно, объясню. Звери выносят его за стену. Они вдыхают в себя человеческую память и выбрасывают ее во внешний мир, точно грязь или пена, накопившиеся в городе за ночь. А с приходом зимы умирают. На убивает зверей не зимняя стужа и не голод. Они умирают от тяжести человеческих страстей, которыми их нагружает город. А с приходом весны рождаются новые звери. Столько же, сколько умерло. Детеныши подрастают точно так же впитывают в себя людское я, а потом умирают. Это плата за совершенство. Ты хочешь совершенства такой ценой за счет слабых и беззащитных, что покорно влочат свою ножу? Я ничего не отвечаю, лишь молча разглядываю носки своих ботинок. Когда звери умирают, страшно трубает им головы, продолжает моя тень. Поскольку именно в черепахах у зверя остается людское я, очистив черепа от плоти, он хоронит их на полгода, а когда они успокаиваются, извлекает из-под земли и передает в библиотеку. И читатель снов выпускает на волю их содержимое. Читатель снов, то есть ты, должен быть в городе новичком, у которого еще не умерла тень, забытые человеческие я, которые он прочитал, вылетают наружу и растворяются в атмосфере. Вот что такое старые сны. Иначе говоря, ты играешь роль заземления. Понимаешь? Понимаю, говорю я. Когда тень читателя снов умирает, он оставляет эту работу и превращается в обычного горожанина. Так город подпитывает свое совершенство до бесконечности, наслаивая одно родство на другое и слизывая пену, всплывающую на поверхность. И это ты считаешь правильным? Посмотри на все с этой стороны, со стороны зверей, теней и обитателей леса. Очень долго, так долго, что начинают болеть глаза, я разглядываю пламя свечи, не произнося ни слова, и смахиваю слезу, вдруг набухшую в уголке глаза. Жди меня завтра в три, говорю я своей тени. Я согласен. Это место не для меня.